Мальчик смотрел в окно на проносившиеся мимо одно- и двухэтажные коттеджи. Во многих дворах стояли недешёвые машины. Москвичи разъехались на выходные по дачам. Женя тоже смотрел в окно, но ничего не замечал. Думал о том, как избавиться от нежелательной компании. Коттеджи сменились лесопосадкой, навстречу проносились автомобили. Санёк мчал очень быстро, иногда скорость поднималась до 250. Он выжимал из бронированного автомобиля даже больше максимума. С грустью думал, что после такой поездки придется проводить капиталку двигателя. В машине скорость почти не чувствовалась. Лишь когда джип совершал резкие маневры по перестроению, Евгения кидал в разные стороны. В лобовое стекло он старался не смотреть. Там картинки менялись настолько быстро, что в паху все сжималось, особенно когда мчались по встречной полосе. Как избавиться от этой до да нельзя неприятной компании, Женя не представлял. Если бы пистолет остался под ногами, он бы его точно использовал. Но как только выехали за пределы МКАДа, Балтика подобрал оружие и засунул в карман плаща. За всю дорогу он не произнес ни слова, с умиротворенным лицом глядел в окно. Будто ехали они в театр по пустому шоссе со скоростью 40 км в час. Женя несколько раз пытался с ним заговорить. Открывал рот, но не зная, что сказать, замолкал. Ему не верилось, будто всё это происходит сейчас, когда у него много денег и возможностей. Вся ситуация напоминала бредовую. Евгений всерьёз ожидал, что вот-вот проснётся с тяжёлого похмелья, а вокруг нет никакой магии и никаких лиц с уголовным прошлым и настоящим. Даже морально приготовился к тому, что на душе заскрибут кошки от того, что мечта о несметных богатствах оказалась сном. Однако реальность оставалась реальностью. Машина мчалась, а уголовник в кожаном плаще сидел рядом. "Подъезжаем", сказал водитель. "Дальше что?" Балтика достал телефон и набрал последний номер. "Алло, да. Где они? Какие ещё координаты скинешь? Говори, где они? Сейчас". Сунул мобильник Саньку. "На, поговори, он тебе объяснит, куда ехать". Санёк убрал ногу с педали газа, немного притормозил, затем взял телефон из рук вора. Алло, врукнул водитель, а затем около минуты выслушивал, куда ехать. Понятно, гудбай. Отключил вызов и вернул телефон Балтике. Через 3 минуты будем. Выдал заключение и вновь вжал акселератор в пол. Машина скокнула вперёд с резкостью антилопы. Женя посмотрел в зеркало заднего вида на сосредоточенное лицо самоуверенного водителя. Ему хотелось сказать или сделать что-нибудь обидное в адрес этого человека, но боялся. Бронированная машина обогнала несколько легковушек и фуру, на перекрестке свернула влево. Немного за переездом остановился пассажирский поезд. Неподалёку, завалившись на леб, находился тепловоз. Виднелись остатки развороченного составом автобуса. Вот они, указал Женя на группу людей возле насыпи. Тормози, приказал Балтика. Санёк взял вправо и выехал на обочину. Жди здесь, дал указание Балтика и открыл дверь. И за этим следи, кивнул на пассажира. Дёрнится, а сади. Санёк и Женя видели, как Балтика направился к группе людей напротив остановившегося поезда. Когда до них оставалось метров 10, вынул из кармана плаща пистолет.